Лисья гора Под утро Инке приснился земляной вал, не такой, как на самом деле, более сказочный. Домики были причудливее, чем на самом деле. На болоте по сторонам поднимались грозди белых соцветий, а вдали туманно виднелись какие-то башенные строения. Дорога на валу была удивительно гладкая, инки и Гведон катили по ней на велосипеде, и колеса ни разу не тряхнуло. Ехать было хорошо. Инке сидел на багажнике, чуть свесившись влево, чтобы видеть дорогу из-за спины гвидон Мелькали у лица желтые коричневые бабочки. Летел навстречу пух, то ли от тополей, то ли семена кит то Щекотал плечи, щеки, ноги. И на душе было легко-легко, потому что ничего страшного не случилось. И Гвидон ничуть не сердился на Инке, а оглядывался и смеялся. но сон кончился А по правде все сделалось не так. гвидон свистнул под окном. Инкин тянул Полянкину футболку с комаром, мятый на уже высохшей бридже, сунул ноги в сандалеты. Кроссовки-то вчера остались и болот. — Ты куда? — лениво спросила из-за двери мать. Она, конечно, ничего не знала его ночных приключениях. Егошин не выдал. — Я по делу, ненадолго. — Не раздумал, — насупно спросил у крыльца Гведон. Инкин где в сторону мотнул головой. Гведон усмехнулся, хотя казалось, до да усмешекли. Тогда поехали. Ехали, как в недавнем сне. Инки на багажнике, только на дороге ощутимо трясло, а на душе не было какой легкости. Наоборот. Инки смотрел в обтянутую рыжей футболкой спину Гведона и думал, скажу, когда он нажмет кнопку, ничего не случится, но я тут же скажу про все. Он представлял, как прищуренными. Презрительными глазами глянет в него Гведон, и что дальше? Не стань жан битинки просто будто появится между ними непробиваемая стенка навеки вечной. Видимо, инки с последней гордостью дернет плечом, промотнет что-нибудь вроде «думай, что хочешь», пойдет прочь. Пыльная, немощенная дорога повела в гору, пришлось идти пешком, Гведон вел вел спец за руль. Инки рядом и смотрел на хлопвшие подошвами старые сандалеты. — Боись, — вдруг хмыкнул бедон Все будет окей, если б ты знал, чего я боюсь. Свернулись с дороги, пошли через Иван-чай, потом через сосновый молодняк, каменистые проплешины с головками сероватой кашки. На головках искрились росинки. Велосипед позванивал и застревал среди стеблей веток. Инки подталкивал его сзади и молчал. Молчал, когда он тоже ничего не говорил. Наверное, все-таки нелегко идти на убийство. На середине склона лисии горы, среди плотной березовой поросли, прятались остатки каменного дома, фундамента обломки стен первого этажа. Снизу не были неразличимы, похоже, знали про них немногие. Но штурманиата знали и даже собирались отснять здесь листочку, Койки сцены для рыжей звезды. суда следом за Гведоном, пришел Инки. Внутри разваливало сумрачно и сыро. На всем склоне лежала утренняя тень. Положили велосипед в заросли хванчая. Переднее колесо высунулось и долго вертелось, и листья шуршали по свицу. Из-за осыпавшихся оконных проемов был виден высокий берег с деревом, рыжие зеленые болота, проблески воды в тростнике, домики и насыпь земельного вала, крыши и улицы. А левее — изгиб серовато-белой дороги, ведущей от кирпичной виллы к мосту через Лисянку. И то место на перемычке в болоте, где лежал снаряд. Конечно, Инки смотрел именно на то место. В какие-то секунды он забывал, что взрыватель вывинчен все нервы, все жилки натягивались в мышцах. Но сразу вспоминалось, ничего же не будет, и накатывалось жидкое такое, трусливое даже, облегчение. Хотелось сесть в траву, но она была сырая и к тому же скрапива. Габидон уж не смотрел на инки. Он стоял у оконной пробоины, скрестил руки и неотрывно глядел на дорогу. Ну, прямо полководец перед началом битвы. прогн у инки неприязная мысль авид он вдруг резко отвел правую руку в ней инки разглядел мобильник и перепуганно взглянул на дорогу что уже Серебристый джип отъехал от ворот виллы он похож на длинного блестящего жука следом за ним где-то в 20 метрах катил другой ведь с телохранителями и интересно а они не пострадают микнул у инки опять забыл на миг что взрыватели нет Гведон согнул правую руку и теперь держал телефон перед собой. Смотрел на него, как на секундомер. Прижимал его к ладони тремя пальцами, а большой указательный растопырил. Указательным пальцем Гведон должен был нажать кнопку, пока отвел его в сторону и смотрел, смотрел на машины. Как только он поймет, что взрыва не вышло, сразу же признаюсь с горькой неизбежностью, думал инки Машины ехали тихо. Или инки казалось, что тихо. Время ползло, в звоне тишины, в медленном дыхании замершего инки и напружиненного Гведона, который так и не опустил палец на кнопку. Джипы давно миновали место, где лежал снаряд, и скользили к мосту. Гведон посмотрел на инки. Косо улыбнулся, сжал мобильник в кулаке, зевнул. — Ах, пусть пока живет гнида, когда-нибудь все равно нарвется на то, что заслужил. Ведон тряхнул плечами, спрятал мобильник в нагрудный карман ветровки, сел верхом на остатке подоконника в широком кирпичном проломе. Инки подумал и сел напротив. Правая нога угодила в крапиву, но Инки не стал вздергивать ее и чесать. Так они и сидели, несколько минут прислонившись спинами к торчащим холодным кирпичам, и смотрели друг другу поверх голов. «Значит, ты не нажал?» — спросил, наконец, Инки, почему-то виновата и скомкана. Ты же видел. — Инки правда видел. Палец Гвидона не тронул кнопку. — А почему? — прошептал Инки. И он смотрел вниз на торчащие из-под бриджей колени, с которых так и не отмылась ночная болотная грязь. — Значит, и не надо было маяться, вывинчивайте взрыватель. Или все же надо? Инки повторил с сихим нажимом. — А почему? — Так, — в голос Сигведона, кажется, дернулась еле заметная слезинка. — Пусть. Я подумал. Пускай живет и не знает, гад. — Чего не знает? — опять шептом спросил Инки. — Он считает, что сильнее всех в этих краях, что может всех купить, от любого избавиться. А по правде сам он ходит по ниточку. И ниточку держу я, двинул пальцем, и нету сволочи, и нету его силы, его миллионов, его подлючьей жадность Может, в этом вот, в таком чувстве для меня больше радости, чем если бы разнесло в клочки. Инки и Гвидон встретились глазами. У Гвидона глаза были вовсе не стальные и не безжалостные, а какие-то вопросительные, что ли. Ник опять стал смотреть вниз, поцарапал, конец ногу. Теперь, казалось бы, все закончилось как надо. Можно ничего не говорить Гведону, если даже тот обнаружит потом, что нет взрывателя, как догадает, что его кто-то убрал? Догадается, тут же вздохнула про себя Инки. Но дело было не в этом, а в том невозможном обмане, который остался между ними. С таким обманом жить, конечно, можно, только дружбы не осталось бы никакой одно притворство». Так не останется. Ну и пусть лучше уж так, чем никак. Инки разлепил губы. видон Инки смотрел ему в лоб. Что? У тебя все равно не получилось бы. Инки будто прыгнул в колодец. Чего не получилось? В уголках губ у видона вроде бы дернулись смешинки. Ты про что это, Инки? Взрыв не получился бы. Инки придавил пальцем живой сосудик у глаза. Потому что я вывинтил взрыватель. Ночью его топил. Чего угодно ждал Инки, только не такого. видон сказал с коротким зевком. Да знаю я. Ну и что? Рано утром я вставил запасной. Инки заморгал. Наверное, смешно так заморгал, если глянуть со стороны, как обманутый младенец, и глупо выговорил. Врешь. видон опять зевнул. Глянул через плечо сквозь заросли на дорогу. И спросил у Инки, видимо, для пущу уверенности, «Там никого нет?» Инки, ничего не понимая, помотал головой. Гвидон рывком вынул мобильник и нажал. Дымный столб взметнулся над дорогой. Тугой удар взрыва долетел не сразу, а секунда через две он смел, обалдел у Инки с кирпичного подоконника внутрь, в трубу. «Нет, не взрыв его смел». А сдернул Гвидон. Сам свалился рядом, они сели помолчали с полминуты. В этот миг где-то очень далеко. ухнул ну еще один раскатистый удар. «Это что?» — нервно сказал Инке. «Эхо, наверное. Через столько времени?» «Бывает», — сказал гвидон Крапива теперь жарила со всех сторон. Инк хотел встать, но гвидон удержал его за плечо. «Надо отсидеться. Вот-вот примчатся менты, начнут шарить биноклями по горе, могут заметить нас». Ну и что, как они докажут, что это мы грохнули? Само собой получилось мы, а не ты. Да и не могло получиться иначе, ведь пока они были именно еще мы, Ведон горько сказал, докажут. Они умеют доказывать даже то, чего не было, как с смелькером а уж тут. Он раскрыл мобильник, выдернул из него какую-то плоскую детальку. Наверное, важную, Инки в этом не разбирался. Сломал ее в пальцах и зашвырнул в заросли. Потом взял из травы два кирпичных обломка. Один положил мобильник, другим грохнул сверху. Потом сильно перебросил искорежный телефончик через стену. — Не жалко? — хмуро спросил Инке. — Да ну его, все равно это ж был утиль. Вообще без него спокойнее. — Почему? — сказал инки чтобы просто не молчать. — Потому что меньше этого соблазна хмыкнул Гвидон. Инки все же привстал и перебрался на менее кусачье место. Гвидон-то все равно в джинсах ветровке, а ему... Гвидон непонятным тоном спросил вслед. — Но теперь видишь, что я не врал. — Я и раньше знал. Я случайно сказал врешь. — Тогда хорошо, — откликнулся Гвидон. Инки глянул вверх. Высоко над горою висело маленькое пушистое облако, такое белое, чистое. далекой от всех людских забот и обманов. «Чего хорошего?» — горько выговорил инки «Все равно ты теперь считаешь, что я предатель». «Не-а», — «Не -а», сказал Гвидон. «Почему?» — не поверил инки И удивился так сильно, что даже не обрадовался. «Ведь я же вывинтил взрыватель». «Ну и что? Я заранее знал, что вывинтишь». объяснил гвидон с линцой, кажется, с ненастоящей, поэтому и пошел, чтобы вставить запасной. Инки уткнулся лбом в колени. Говорить было стыдно, а не спросить невозможно. — А откуда ты знал, что я? — гвидон придвинулся ближе, чуть не коснулся плечом. Сказал, будто разъяснял простую вещь младшему братишке. — Потому что так, потому что ты, Инки, если бы... Не вывинтил, вот тогда был предатель. Инки вскинул голову. Кого б я предал? Самого себя. Как это? пробормотал Инки и неловко вытер носа колено. Да вот так, вразумил его Гвидон. И себя, и всех, кто у тебя есть. Даже муху, да агитец. В словах Гвидона не было ни крошечки, усмешки. Он вовсе не играл Инкиным секретом. как лишним доказательством. Он словно защищал инки от горя. Но инки не принял такого доказательства. Она была не главным, он шептал главное. — Ты не понимаешь. — Я предал бы тебя. Ведь он не то чтобы удивился, но сказал недоверчиво, даже будто с опаской. — С чего это вдруг? инки вскинул голову, брызги слетели с ресниц. Он давно уж не прижимал жилку у глаза. — А вот с того... Ты же сам тогда сказал что мы что ты ну о чем сказал -то? что я твой друг а ты моя я не хотел чего чтобы я был друг беспомощно спросил гвидон дурак чуть не взвинтил сынки вместо этого выговорил, будто глотая колючки я не хотел чтобы мой друг был такой который кого-то убил проще было сказать не хотел чтобы друг был убийцей Но в последний миг инки ощутил, что в этой фразе было что-то ненастоящее, так в слишком правильной книжки И вообще, если бы Гвидон взорвал джип с молочным, он убийцей не стал бы. Он стал бы этим мстителем, но инки не хотел и такого. Гад молочный не стоил того, чтобы Гвидон хоть как-то запятнал себя. Думаешь, мне жалко было эту молочную дрисню? Я не хотел так, чтобы ты... Инки заплакал открыто, теперь было все равно. Гвидон придвинулся вплотную. «Инки!» «Чего?» — всхлипнул тот. «Инки!» «Ты мой брат!» Инки сразу перестал плакать. «Ты мой, а я твой, если хочешь, сдавлено», — сказал Гвидон. «Можно так?» «Да!» Инки неловко вытер мокрое лицо о ветровку Гвидона. «У меня был брат, Мелькер, а теперь только ты!» — У меня, — шепотом сказал инки видон а ведь если Мелькер твой брат, значит, и мой. — Наверное, — выдохнул Гведон. — Да, а может, он не был, а есть. Мы с полянкой как-то говорили про живые души. Может, и правда никто не умирает до конца. — Может быть, не умирает, — серьезно согласился Гведон. — есть такой гад, как молочный, зачем мужевая душа? Лучше бы не надо. — Лучше бы не надо, — согласился Инке. — А может, у таких ее и нету души? Так они сидели внутри развалины, заросли довольно долго, ждали, что заводят сирены милицейских машин, спешащих на место взрыва. Но воя не было. Инке вдруг подумал, не сказать ли, что взрыватель сработал, когда улетел в трясину, и решил, что не надо пока. Могло получиться, вот эту упрек Гридону. — Скажу... но после. — Знаешь, что поехали домой, — как-то очень по-обычному, — сказал Гвидон. — Ну их всех нафиг. Инки охотно согласился, что ну их всех. И они вылезли из укрытия и стали спускаться по склону. Спустились к дороге. Ехать вниз было легко и страшновато, если вовремя не тормознешь кубарем. Но Гвидон тормозил мастерские, только некогда было разговаривать. Приходилось все время следить с дорогой. И решили заехать к Зое, она была в отпуске и готовилась к сессии в институте. И заодно, походу, штурманят Елисеевские карьеры, где места для купания и рыбалки. Дверь открыла не Зоя, а на пороге встал маленький Никитка. Глазище, огромнее, чем всегда. «Вы слышали последние известие, да?» «Не слышали, небрежно», — сказал Гвидон. Опять говорят, тунгусской кометы падает на землю. Никакая не комета, молочного взорвали вместе с машиной в деревне Без